Хорошо. Маленький сержант был сильным человеком, раз сумел быстро оправиться после такой травмы. Оценка, которую майор дал своему сопернику, поднялась еще на один балл, и он перевел внимание на продолжающийся поединок. Атака потеряна, касание засчитано, счет 3-1. Внимание! 3-1? 3-1? А Доннелл сосредоточил все внимание на происходящем. «Что там происходит? Как мог его человек так быстро получить три укола?» «Продолжайте, фехтуем!» Мелькание стальных клинков, последовавшись за словами распорядителя, прояснило ситуацию. Маленькая фехтовальщица, выступавшая от легионеров, как ее звали? «Ах да, супермалявка!» Нашла способ скомпенсировать свой небольшой рост, но она не собиралась приближаться к границе зоны досягаемости для выпада Дэвидсона, находясь при этом, разумеется, слишком далеко и для собственной атаки, таким образом провоцируя фехтовальщика, представлявшего Коршунов, атаковать самому. В результате Она была вынуждена отступать назад от атакующего, но затем майор нахмурился, когда увидел, как супермолявка увернулась от несущегося к ней остриё и сделала быстрый шаг вперёд навстречу своему более высокому противнику. Дэвидсон попытался было среагировать, но было уже поздно. Стоп. Атака потеряна, контратака защитана. касании счёт 4:1. Это мелкая стерва была так мала, что области поражения почти не существовало. Чёрт возьми, выдохнув, она могла спрятаться за своей рапирой. А эта работа ногами! Отдон на лочень внимательно наблюдал, как супермолявка исполняла прыжки и балетные па, ведясь отбиться на словно терьер быка. Ему уже приходилось видеть эти плавные вращательные движения ног. Сейчас он не мог точно вспомнить, где именно, но это не были движения фехтовальщика. Легионер выставили очередного мастера рукопашного боя. На этот раз такого, который смог воспользоваться своими навыками в фехтовании. Но поскольку Дэвидсон был напрочь лишён таланта Корбина, Вполне понятно, что он потерял боевой дух, столкнувшись с неортодоксальными движениями соперника. И хотя фехтовальщик из Коршунов вновь овладел собой и выиграл подряд два очка, для майора исход поединка был уже ясен. Неуловимая маленькая фехтовальчица была на удивление находчивой, способной в три приёма улизнуть, а затем, словно в ответ на его мысли, Супер-малявка бросилась вперед, как при низкой атаке стрелой. А в следующий момент уже застала Дэвидсона врасплох, пока тот планировал свою атаку. — Стоп! Атака засчитана. Касание. 5-3. Схватка за космическим легионом. Сорвенующиеся стороны выиграли по одной схватке каждая. Зрители... разразились восторженными криками и аплодисментами когда супермолявка отсалютовав своему сопернику сняла маску и показала всем сияющее словно солнце лицо она пожала руки своего соперника и распорядителя кивком головы ответив на их поздравления а затем повернулась в ту сторону где сидели легионеры На этот раз не было необходимости в намеках от командира. Рота уже была на ногах, салютуя победителю. Все еще улыбаясь, да так, что казалось, будто ликующая улыбка доходит до ушей, супер-малявка вернула им приветствие, молнией взметнув вверх свою рапиру, и закончила его намеренно преувеличенным реверансом. В ответ легионеры, забыли о дисциплине и бросив свои места, окружили маленькую женщину. «Все в порядке, супер! Так держать!» Первый, кто добрался до нее, был высокий, уродливый легионер, не относящийся к людскому роду, одно присутствие которого заставляло красных коршунов чувствовать себя неуютно. Единым широким движением, которое нельзя было расценить иначе, как кроме как дружеское, он поднял её в воздух, не выпуская из медвежьих объятий, которые были одновременно и эмоциональными, и очень мягкими. А затем, по-прежнему не опуская вниз, повернул в сторону рот её, предоставляя ей возможность услышать одобрительные возгласы остальных легионеров. Очень сожалею о своём промахе, сер. Это извинение заставило Доннало переключить своё внимание. Не стоит переживать, Дэвидсон, спокойно ответил он, чуть коснувшись руки капрала. Никому не удаётся побеждать всё время. Посмотрим, как мне удастся завершить всё это. Да, сер, сказал капрал, бросая взгляд в зал, где всё ещё торжествовали легионеры. Думаете, вам удастся сделать это? Возможно, они и шуты гороховые на ложки черти. Майор кивнул, соглашаясь с такой оценкой. Говоря по правде, капрал, не знаю. Спросите меня об этом ещё раз минут через 10. Девисон лишь коротко улыбнулся. Хорошо. Удачи, сэр. Наша следующая, и на этот раз последняя схватка, раздался усиленный динамиками голос распорядителя. Он сделал паузу, ожидая, когда легионеры усядутся на свои места. Спасибо. Наша следующая и последняя схватка на шпагах. И для тех из вас, кто, может быть, уже забыл мои объяснения, я с радостью напомню, что соревнования на шпагах не имеют никаких особых правил. Кто наносит удар первым, тот и получает очко. Это заявление было принято коротким всплеском аплодисментов и смехом, пронесшимся по рядам. Причина этого то... то схватка на шпагах в некотором смысле возсоздание дуэли времён сразу после того периода, когда был изменён кодекс дуэли, чтобы допускать первую кровь, а не смерть для решения вопросов чести. При этом считается, что первая кровь может появиться в любом месте тела, включая руки и ноги, а потому при фехтовании на шпагах любая часть тела может служить мишенью. О'Доннелл подхватил маску и оружие, подключил провод от своего костюма к разъёму, скрытому внутри сферической гарды шпаги. Его движения были автоматическими, когда он мысленно начал готовить себя к предстоящему поединку. Следя за огнями, высвечивающимися на табло щётной машины, Продолжал тем временем распорядитель. Вы с лёгкостью сможете узнать, чей укол достиг цели. Машина подключается к костюму каждого из соперников и с точностью до двадцатой доли секунды определяет, кто кого коснулся первым. Если оба фехтовальщика наносят укол во время этого промежутка времени, что случается гораздо чаще, чем можно было бы подумать, Загораются оба огня. И это квалифицируется как двойной удар. То есть в этом случае каждому фехтовальщику будет присуждено очко. Майор хотел, чтобы схватка началась поскорее. Его начало охватывать волнение решающей схватки, которое мурашками ползло по его плечам и вызывало напряжённость. В раздражении Доннэл штрихнул рукой, в которой обычно держал оружие, чтобы расслабить мышцы. Напряжённость означала скованность, а скованность влекла за собой замедление рефлексов, что было фатальным в спорте, в котором победителя и проигравшего зачастую разделяли доли секунды. Заключительный бой будет происходить между командирами соревнующихся родов. От красных горшунов, представляющих регулярную армию, выступает майор Мейт Йодонн. От космического легиона капитан Шутник. Получи его шкуру, капитан. Легион, легион. Та часть зала откуда доносились ободряющие крики, была похожа на туго натянутый барабан, издавая рев и мычание, что более подходило поединку боксеров, а не фехтовальщиков. А Доннелл, однако, заметил, что его оппонент не обращает внимания на шум, когда они шли к площадке, чтобы подключить свои костюмы к соответствующим входам ведущей счет машины. Обменявшись приветствиями друг с другом и с распорядителем, они одели маски и отошли каждый к своей исходной позиции. «Спортсмены готовы?» «Готов, сэр, готов!» «Начали!»